Алексей Калышевский. Патриот. Жестокий роман о национальной идее. Моей старшей дочери, моей прекрасной Анастасии, решившей посвятить себя журналистике, посвящаю я эту книгу. Храни тебя Господь. Очень маленькое предисловие, которое все-таки было написано с тем, чтобы его прочитать. Этот роман является, по сути, продолжением романа «Откатчики», хотя чересчур сильно он с ним не связан. Так, может быть, лишь несколько отголосков эха из романа «Предшественника». Больше автору добавить нечего – Кроме того, что я прошу у всех читателей прощения за употребленные в романе слова ненормативной лексики. К сожалению, в литературе еще не научились запикивать эти словечки, а обойтись без них, передавая колоритную речь персонажей, не получается. Так не лучше ли, чем мучить читателя плоскими героями Сделать их по-настоящему живыми. Подумал я и сделал.